Дружеский совет. Совет у меня, в сущности, простой. Нет более идиотской фразы, нет более глупого высказывания, чем о вкусах не спорят. Что за чушь? Все только о вкусах и спорят. Только о вкусах. Нет никаких других причин для споров. Футбол, политика, кино, музыка, воспитание детей и прочее, и прочее. Споры, споры, споры, и все только о вкусах. А еще вот это. В спорах рождается истина. Что за бред? В спорах рождается только ад. Ничего в них не рождается. Мы только теряем близких людей в спорах. Мы ссоримся и теряем людей. Поэтому, чтобы не терять людей, чтобы не ссориться, вот мой совет. Никому никогда ничего не советуйте. Прочитали книгу? Понравилось? И помалкивайте. Посмотрели кино? Не рекомендуйте. Сходили куда-нибудь в ресторан, вкусно поели? И молчок. А то кому-нибудь порекомендуете, а потом греха не оберетесь. Ну, не понравилось человеку то, что понравилось вам. Что с ним, ссориться из-за этого, что ли? Терять человека? И уж тем более, упаси бог, никому не рекомендовать съездить в путешествие туда, где вам понравилось. Посоветовать море, город, гостиницу. Не делайте этого. Потеряйте человека. Поссоритесь. Ой, а вот что сейчас только что случилось, а? Что? Я сказал, никому ничего не советуйте, а сам посоветовал никому ничего не советовать. Путаница получилась. Сплошная путаница. Вот такая вот путанная жизнь. Так и живем. Спорим, советуем, советуем, спорим. А выводы сделать? Сделать выводы? А вот с этим худо.